Илей Бутина. Москва. Правда. 1986 год. 25 июля 1969 года Оскар Шалго по междугороднему телефону позвонил в Будапешт полковнику Эрню Каре, занимавшему важный пост контрразведывательной службе Венгрии. А это ты, старый бродяга? Послышался в трубке знакомый голос. Откуда изволишь звонить? Из балатоны меде отвечал Шалго. — Будто ты не знаешь, что с весны я безвыездно сижу. «Венеди! Откуда же мне знать, великий детектив двадцатого века Оскар Шалго не снисходит до своих бывших друзей?» «Интересно, — с притворным удивлением воскликнул Шалго, а мне казалось, что я разговаривал с тобой перед самым отъездом. — Значит, запамятовал. Прошу прощения. Кстати, чтобы не забыть, ты знаешь что-нибудь о деле некоего Меннеля? — Это не тот, что утонул в Балатоне несколько дней назад, — уточнил Кара. — Он сам и отвечал Шалгу. Только он не сам утонул. — Его убили. — Убили, — удивился Кара. — Да. Ему сначала свернули шею, а потом бросили в воду. Ты не смог бы, Эрне, приехать сюда. Считаешь, что это дело по нашей части? Ничего я еще пока не считаю. Но очень хочу, чтоб ты приехал, — сказал Шалгу. «Жду тебя». А если уж никак не сможешь выбраться сам, пришли хотя бы Шани Домбы. Когда совершено убийство, спросил Кара, придвигая к себе настольный перекидной календарь. Двадцатого июля, между восемью и девятью утра, Кара взглянул на календарь. Иными словами, подумал он в воскресенье утром. — Но почему Шалга позвонил только теперь? — Когда прикажешь выезжать, начальник? — спросил Кара. — Чем скорее, тем лучше. — Завтра к полудню буду у вас, — пообещал Кара. Сразу же после этого разговора полковник пригласил к себе своего заместителя Шандора Домбой. Завтра утром... «Я еду в Балатон Эмед. Мы же собирались с тобой ловить рыбу в Таше». «В Эмеди тоже есть виды на большой улов», — возразил Кара и рассказал о телефонном звонке Шалгу. «Ох уж этот мне старый бродяга! Не знает покоя персональный пенсионер», — закуривая, заметил Домба и покачал головой. Отдыхал бы себе, ловил бы рыбку, сидя на берегу. Не тот человек, Шалгу. Он никогда не выйдет из игры, проговорил полковник. И как всегда, никому не будет доверять. Я знаю, это глупо, но это так. И если мы до сих пор не смогли перевоспитать его, нечего надеяться, что он исправится сам по себе. Верит он только в себя. «Да у нас с тобой!» — с улыбкой посмотрел он на Домбои. «Мило с его стороны, не правда ли?» «Интересно, что он будет делать, когда и мы с тобой уйдем на пенсию?» — спросил Домбои. «Нам его сообщения тогда будут так же нужны, как Балатонскому судаку зонтик. Или ты думаешь, что, выйдя на пенсию, мы все втроем откроем частное сыскное бюро?» Кара. «Энд Компани. 105% гарантии».